Саша показалось, что начальник плачет или тихо воет, но через секунду он разобрал на распев читаемое стихотворение: "Как капли росы, что на стебле сверкнёт на секунду и паром летит к облакам, не так ли и нам скитаться всю вечность во тьме, о безысходность". Борис Григорьевич закрутился на месте и замер, высоко подняв веер. Так он стоял несколько минут, а затем словно пришёл в себя, поправил пиджак, пригладил руками волосы и исчез в узком проходе между шкафами. Вскоре оттуда донёсся свист меча, и Саша понял, что начальник принялся за свои обычные вечерние упражнения в будокане, во втором слева от ворот в зале. Тогда он вошёл, прокашлялся и крикнул: "Борис Григорьевич!" Свист меча стих. "Лапин, я всё подписал, Борис Григорьевич." Ага, положи на шкаф, я сейчас занят. Я по работе, Борис Григович. Работа-работа, я сегодня допоздна. Саша положил бумаги на шкаф, сел на своё место и занёс было палец над кнопкой, включающей компьютер. Потом он ухмыльнулся, взял с полки над столом телефонный справочник, полистал его и прицепил к себе телефон. Алло, сказал он в трубку, дожидаясь ответа. Глв Мос жил инж Чуканов Семён Прокофьевич ещё на месте? Какой? Он записал новый номер и сразу же его набрал. Семён Прокофича. Семён Прокофич это из Госплана беспокоит по поручению товарища Старопопикова. Главное, что он вас помнит. Ну, как хотите. Ваши? Нет, насчёт принца. Он просил вам передать, как на седьмой уровень сразу выйти. Не знаю, может быть, в министерстве на совещании. Но вы сами там вспомните, где кто кого видел, а сейчас запишите. Жду. Значит так, Саша развернул данную ему Аббасом бумажку. Набирайте слова: Принц Мегахит 7. Да, латинские, а русские? Нет, цифра. Ну что вы, ни за что. Всего наилучшего. До свидания. Он встал и вышел покурить, а вернувшись через несколько минут, набрал тот же номер. Семёна Прокофьевича. Как? Я же только что с ним говорил. Какой ужас. Какой ужас. Извините. Положив трубку, Саша включил компьютер.